Глава 23. Странная человечка. Альтаир Шиарис. Наследный принц империи Шиатар. Я уже больше пяти часов лежал на кровати и в кромешной тьме ночи рассматривал небольшую трещину на потолке. Мыслей было так много, что уснуть просто не представлялось возможным. Кто меня предал? Кто помог этому мерзкому человечешке заковать меня в наручи из адантина? Только он так мощно отрезает связь с родовым амулетом, обнуляет резерв и не позволяет обращаться в змея. Я дотронулся до солнечного сплетения, где ритуальным образом был заключен амулет силы. Совсем небольшой, похожий на один из осколков корнеона, который взялась собирать молодая вдовушка герцога. Странная она. Сразу сбила с мысли и одно лишь упоминание о леди Вивиан. Человеческие леди совсем другие. Это же носится везде, восстанавливает она земли. Ха. Разве это по силе женщине? Да еще и простой человечке. Возможно, пока амулет богини на ней, девочка чувствует его силу. «Очень может быть. И все равно наличие корнеона не помогает мне понять некоторых вещей. Почему она ходит с оружием, подобных которому я не встречал? Почему не руководит домом, как должна леди? Не занимается рукоделием? Все эти вопросы только множились во мне день ото дня». Особенно, когда резерв восстановился почти наполовину, и я смог, наконец, формировать теневиков. Обычные серые сгустки магии создавались для разведки. Они двигались, как тени, и прекрасно справлялись со слежкой, позволяя своему создателю подсматривать за интересующим его объектом. В общем, как раз то, что мне было нужно. Мой теневик передвигался за молодой герцогиней, как ее собственная тень. Иногда сбою из-за карниона, что болтался между грудей молодой вдовы. Магические плетения резонировали друг с другом. В остальном я неплохо узнала распорядки дня Вивиан. Она вставала рано утром, раздевалась почти до и обливалась водой, думаю, холодной потому как кожа юной прелестницы покрывалась мурашками. Потом человечка выполняла какие-то странные движения, похожие то ли на боевую разминку, то ли на медленный танец. Мне сложно судить. Я не особо знаком с привычками человечек. Знал только, что все они изняженные существа, годные только для того, чтобы ублажать мужской взор. Но что-то подсказывало, что с этой человечкой все не так. Наблюдать за ее перемещениями через теневика мне нравилось под чашечку сладкого чая, который с тарелкой сладких булочек и ягодных пирогов каждое утро приносила чопорная дамочка в возрасте. Женщина представилась мадам Зои. Именно ей Вивиан поручила ухаживать за мной. Большую часть дня пропадает демон и знает где. Сразу после завтрака герцогиня покидала крепость, возвращаясь только на закате, и теневик возвращался ни с чем. Я пока не мог отправлять его на дальние дистанции. А как хотелось. Хотелось увидеть, как она справляется с незавидной вдовьей Долей. У кого просит помощи? Кто помогает ей? Нашла на себе покровителя. Последний вопрос почему-то вызывал раздражение. Еще и Гордей подливал масло в огонь, отшучиваясь. «Не знаю я, откуда у государыни это оружие. Сам удивляюсь, как хвори мудрилась свалить герцога и весь его личный состав. А, нет, целителя леди ликвидировала топором». И это совсем не от того, что он не сумел вылечить ее мужа. В общем, вопросы множились, как я уже сказал, и это злило меня больше всего. Письмо дядюшки Лин Мариэлю я написал, как и обещал. Экспедиция вот-вот должна была отправиться в путь. И это хорошо, потому как я узнал, что скоро бароны Альвеорского герцогства заявятся в крепость в полном составе. «Почему хорошо?» «Да потому что в письме к императору я выказал просьбу. Предложил дяде построить на землях Вивиан сельфидское посольство. Так сказать, чтобы мои сородичи, которым я принадлежу только наполовину, сами занимались поставками всех интересующих их ресурсов». «Поразило то, что Вивиан, когда я принес ей уже закрытое письмо, «Вскрыла печать и внимательно прочитала его. Возмутительная наглость. Но я простил ее, помня, что эта девушка спасла меня от позорной голодной смерти в казематах ее престарелого муженька, чтобы его демоны в темных землях Индаля рвали целую вечность на мелкие куски». «С другой стороны, если посудить здраво, политическая система человеческого континента устроена так, что эту молодую женщину можно считать императрицей здесь. Так что она имела бы полное право вскрыть мою принца переписку, но это если бы на вере женщины правили, но это не так. Насколько я осведомлён, пост государя занимают мужчины». Куда лезет эта кроха со своими странными каждодневными ритуалами? Я понятия не имею. Удивила, что Вивиан, прочитав письмо, кивнула и спокойно запечатала его обратно сургучом. «Посольство — это неплохо», — скупо бросила девушка, передавая письмо Гордею. «Но в следующий раз сначала посоветуйтесь со мной. Это мои земли». И именно я буду решать, что на них будет стоять. «Значит, ты серьезно решил отстоять свое право перед баронами?» «Все верно», — усмехнулась девушка, сама не замечая, как ее правая рука проводит по талии роскошного черного наряда, перетянутого меховым поясом. «Я думала, мы обсудили это, когда прописывали пункты магического контракта, нет?» «Да, но я думал, что ты уже нашла или хотя бы наметила того, кого выберешь себе в мужья. А сейчас вижу, что мужчины, который разделит с тобой бремя власти, пока нет». «Не волнуйтесь», — спокойно отреагировала Вивиан, в очередной раз хмыкнув на мои слова. «Мой мужчина, не ваша забота». «Но кто тебе отстоит перед баронами? Твое оружие?» «А хватит ли в нем стрел на каждого твоего врага? И вообще, борьба за власть – это не женское дело. Это… это неразумно». «Магический договор заключен со мной», – огрызнулась Вивиан, прищурившись довольно зло. «Так что не вам говорить о разумности. Примите как данность. Я хозяйка Севера. И так будет, даже если я не выйду замуж. Разговор окончен. Гордей». Нахмурилась девица, обращаясь уже к мальчишке Рэдклиффу. «Отнеси письмо дедушке Володару. Он ответственный за переговоры с сельфидами. И захвати с собой на обратном пути мадам Зои, мадам Варью и капитана Дархара. Хочу узнать, все ли готово к приезду дармоедов». «Кого?» – растерялся мальчишка. «Пф, тоже мне начальник стражи. Я был зол». Баронов. Поморщилась Вивиан, игнорируя мой тихий хмык слишком явно. «Живей, мне еще ехать, Свенк. «Зачем?» Не удержался от вопроса. Получив очередную порцию тяжелого взгляда в исполнении хорошеньких глазок, прищурился. «Посмотреть на новые сети для устриц. Лисвин прислал записку, что первые сети они уже, как там, наклепали, вот». «Наклепали сети?» Герцогиня возвела зеленые очи к чистому недавно побеленному потолку и вздохнула, прежде чем уставиться на меня. «Вам пора. Мои помощницы вот-вот будут здесь, а мы договаривались, что вас никто не будет видеть». «Мадам Зои видит меня по сто раз на дню, да и варь я уверен». «Зато капитан Дархар нет», – процедила девушка. «Меня еще ни одна девица так упорно не гнала от себя». Возмутился я, но дальше оставаться не стал. Гордость не позволила. «Не родилась еще та женщина, которой я буду себя навязывать. Не хочет помощи, не надо». Развернувшись, покинул просторный рабочий кабинет человечки, взлетая по лестнице со скоростью небесной кометы. Но теневика оставил. Хотел узнать, что там скажет этот самый капитан Дархар, который, как я понял, отвечает за безопасность леди и всей крепости во время съезда баронов. Добравшись до спальни проклятого Морона, которую словно насмешку выделили для меня, я расположился в кресле, прикрыл глаза и глубоко вздохнул, проникая сознанием в тень. Гордея еще не вернулся, и Вивиан сидела в кабинете одна. Девушка напряженно прислушивалась к чему-то, потом черкнула что-то в своем блокноте и порывисто встала. Успокойся, Аня, пробормотала герцогиня, называя себя странно даже для человечки. Никогда не слышал подобного сокращения имени, хотя вроде как звучит Вивиан. «Аня. Красиво», — сделал для себя вывод и хмыкнул. «Он просто привык умничать. Венциносные замашки, так сказать». Когда я понял, что грозная строптивая вдовушка говорит обо мне, кто еще в этой проклятой крепости может быть винценосным, усмехнулся еще шире. «Думает обо мне, а еще бы». Я замер в ожидании, что Аня скажет ещё что-то, но эта своенравная кобылка словно язык проглотила, вытащила своё чёрное оружие из-за пояса, которое на этот раз дымило чёрной магией, и надменно усмехнулась. «Что тебя так развеселило?» В дверь постучали, и молодая герцогиня порывисто вернула оружие обратно поправила медальон на шее, села на хозяйское место и уверенно задрала подбородок, прежде чем разрешила войти. Делегация из двух женщин и двух капитанов, одним из которых был Гордей, быстро, четко и по делу отчиталась перед девчонкой. Было видно, что им хочется порадовать свою госпожу, чтобы она похвалила их или улыбнулась своей приветливой улыбкой, оценив их вклад в организацию будущего мероприятия. Мне в какой-то момент даже завидно стало, что у герцогини Моран такие преданные люди. И одновременно с этим я испытал раздражение. Слишком пристально, и Гордей, и им назначенный капитан смотрели на Аню. Стражи не смеют так глазеть на принцесс. Это возмутительная наглость. Побыстрее бы вернулся корабль с сельфидами, которые будут стоять у истоков дипломатической миссии. Стиснув челюсти, чуть не сбился с концентрации. Надоело тут прозябать. Целый месяц сидеть в спальне узурпатора, издевавшегося надо мной почти три недели в казематах, просто нереально. Я скоро сойду с ума». Вернув себе обычное зрение, рывком поднялся с кресла и подошел к окну, которое выходило во внутренний дворик, который представлял собой нечто среднее между парком или огородиком и ресталищем. Наблюдая, как группа солдат технично отрабатывает удары, которыми я когда-то обучал Гордея, усмехнулся. «Эта цыпа действительно хозяйка северных наделов Альвеора». Если она выдержит атаку баронов, я буду окончательно покорен хваткой этой девчонки. Интересно, кого из этих здоровяков она выберет для показательного боя и демонстрации своей власти? В этот момент я даже представить не мог, что через сутки, когда съедутся зажиравшиеся чиновники Альвиора, Вивен за свою власть будет биться сама.